7. На следующий день к вечеру город снова заволокло, но ни грома, ни молний Кругом постылый медленный дождь, сквозь падающую воду навстречу машине прорезались длинные полосы освещенного асфальта, сыпались в ветровое стекло блестящие крестики фонарей, встречный свет, красный светофор. Арина скинула туфли, и металлическая педаль леденила ногу. Под шорох колес и скрип тормозов в голове журналистки механически крутился и повторялся последний телефонный разговор. Понятно, Серафим Игнатьевич раскопал еще какой-то компромат. Если по телефону не сказал, значит, серьезное что-то нарыл. Но вопрос не в том, что он нашел. Вопрос в том, можно ли ему вообще доверять. Впрочем, выбора у Арины Михайловны не оставалось. Либо она верит этому странному человеку, либо остается вообще одна. В конце-то концов не она нашла Серафима Игнатьевича, а он нашел ее. В первый раз он позвонил в конце января, прозвонил домой и, представившись полковником ФСБ, предложил встретиться по интересующему ее вопросу, купил с полоборота. Привел цитату из ее статьи, написанной для московского комсомольца и не увидевшей свет. Погибшую статью он цитировал наизусть, с выражением. Так можно читать только стихи на первом свидании. Как статья попала к нему в руки? Чего он хочет? Почему пытается соблазнить ее, сорокалетнюю женщину, как школьник, курчавую дурочку? Вообще отец Серафим умел удивлять. Арина была шокирована, когда на следующий день вместо полковника в штатском увидела батюшку в полном облачении. Отец Серафим сидел за столиком и смотрел на нее через стеклянную стенку кафе. У него была большая черная борода, у него были очень добрые, немного лукавые глаза, крест на груди, маленькая круглая чашечка в руке, он пил кофе с удовольствием, смаковал, как вино. Первые слова дались журналистке с напряжением, но уже через несколько минут этот странный человек полностью расположил ее к себе, и Арина получила исчерпывающее объяснение по всем вопросам. Серафим Игнатьевич показал ей свое служебное удостоверение, красивую дутую книжечку с изящно оттесненным пшеничным гербом и триколором но притом подтвердился Исан. Он был рукоположен, и в патриархии, конечно, хорошо знали о его прежней работе. В марте бывшему полковнику исполнилось 46 лет. Блестящий профессионал Серафим Игнач в любой точке своей жизни мог поступиться принципами, но все, что ему было по-настоящему интересно, доводил до финального конца, невзирая на трудности и потери. По крайней мере, с его слов это было так. В дополнение к своим двум полярным личинам, Серафим Игнатьевич Соловьев искренне верил в Бога, но различия между религиозными конфессиями проводил неординарно, не по канону. «Бог — это Бог, высшее начало вашей души, «Солнечный свет в зеркале плоти плещущей говорил он, — «а храм — это храм. И не стоит путать этих двух понятий. Если бы мы с вами, Арина Михайловна, жили, скажем, в Англии, то стали бы оба протестантами. Жили бы в Иране, стали бы мусульманами, жили бы на Тибете, стали бы буддистами». Дух должен обрести почву исключительно по месту телесной прописки. Храмы, они из воздуха сотворены, а воздух — из земли. На какой земле ты живешь, тот и храм, та и служба, та и проповедь. В России этот храм — православная церковь. Теперь, разгоняя свою машину по ночному мокрому шоссе, Арина припомнила каждое сказанное тогда слово, каждый его жест. Она тогда отвернулась. Была еще зима. За стеклянной витриной кафе люди в толстых пальто и шубах падали на скользких промороженных тротуарах. Городские фонари в пол голубые, безысходность, кругом темнота. В каждом движении буфетчицы, как, впрочем, и остальных людей, сидящих в кафе, страх, нервозность, в голосах раздражение. Голоса все без исключения на грани истерики, срыва. И само собою выплыло из недр памяти жутковатое слово «кали-юга» а голос отца Серафима теплый и тягучий, как мед. Черная борода подрагивает, крест на черной груди блестит спасительно, глаза лукавят. А ведь я тогда испугалась, смутилась. Припоминая детали, подумала Арина и опять облизала растрескавшиеся губы. О чем же он меня тогда спросил? — К слову, вы сами-то к какой вере принадлежите, Арина Михайловна? Вот что он спросил. — А я оскалилась, дура, партийных работников и атеистов, говорю. А он будто удивился, и что же? — Заповеди соблюдаете? В это мгновение лукавство почему-то исчезло из его глаз. Он посмотрел серьезно, даже печально. — А почему нет? Арина испытала тогда неловкость и сбилась на глупости. «Не убей, не укради, не прелюбодействуй, все то же самое», — сказала она, — «разница только в деталях». В первом случае во главе абстрактная величина — Бог. Во втором — все вполне конкретно, известное управление, бесконечное совершенствование в бесконечной перспективе времени. У христиан вечная жизнь после смерти, а у нас вечная память. Скажите, что лучше? И что после 91 -го года взгляды у вас не переменились? Нет, не переменились. Как мячик на корте отбила вопрос Арина. Впрочем, в отношении общего вывода после путча были внесены небольшие коррективы. «А ведь вы лжете, — Арина Михайловна, — мягко возразил он, — и пошел, пошел ласковыми словами, будто кошачьей теплой лапой, крушить. Вы же никогда не были членом коммунистической партии, хотя муж ваш, Илья Прокопьевич, и настаивал одно время». В течение четырех месяцев, начиная с середины прошлого года, вы были активной поклонницей секты Раджа-Йоги Брахма Кумарис. Вы помните? Он не менял интонации, хотя слова ставил одно за другим плотно, так плотно, что даже самый острый язык не просунешь между ними и, вероятно, достигли бы к данному моменту полного совершенства в космической гармонии. Вот только амнезия помешала. Год назад вы потеряли память, Арина Михайловна, не так ли? Вы переменили всю вашу жизнь, разве нет? Вы из горячей поклонницы секты Новой Раджа-йоги обратились в полную противоположность и стали ее врагом. Теперь, припоминая тот разговор, Арина вдруг подумала, что прошло-то с момента их знакомства меньше трех месяцев, а ощущение, что с этим человеком общаешься с детства, также недолюбливаешь, как очень старого друга, также примеряешь на него свои грехи, так же не доверяешь ему, как не доверяешь самой себе, так же лжешь в мелочах. Так же признаешься откровенно и открыто в главном, сколь это главное не печально. Вместо того, чтобы встать раскланяться после хамского, ни с чем не сравнимого выпада, она только устала, покивала. — Да, — сказала она. — Да, все это почти что так. Я чуть-чуть не стала точкой света. Бог миловал. В первую же их встречу отец Серафим поставил главный вопрос. Он не крутил, не искал обходных фраз, просто в какой-то момент глянул на часы и сообщил, что у него только час остался, так что времени на теологию и психоаналитику тратить больше не стоит. Он вынул из небольшого потертого портфельчика документ, на пяти машинописных страницах с грифом «Совершенно секретно». Каждый листочек отмечен красным штемпелем в правом верхнем углу и предложил арене Михайловне ознакомиться. На пяти страницах жирным шрифтом были отпечатаны названия религиозных течений. «Аум Синрюкё» — «Сила кундалини за один сеанс». Мария Деви Христос, Новое Человечество, Центр Дионетики, Церковь Сайентологии, Богородичный Центр, Марианская Церковь, Крест и Роза, Мистика против коммунизма, Храм Солнца, Орден Тамплиеров, Брахма Кумарис, Всемирный Университет Раджа-Йоги. И еще 211 наименований. Под каждым очень мелким шрифтом следовало краткое пояснение, дата организации, приблизительная численность, географический охват и каждый раз определение даты конца света. Она даже не смогла сформулировать вопрос, настолько все было очевидно. Она только посмотрела на своего собеседника. «Ну...» «Вы же сами знаете», — сказал также мягкое отец Серафим, — «все эти религиозные образования не имеют никакого отношения к религии. Все они, несмотря на внешнюю оболочку, идентичны. Имена разные, технология одна. При первом же поверхностном анализе просматривается общая методика. Везде белые одежды, везде семья». Везде не дают спать, не дают есть, и везде громкие призывы к добру и красоте. А в результате новые адепты странным образом усваивают абсолютную истину. Мир погряз в грехе и стремительно катится в пропасть. Вся жизнь человечества — большая зловонная куча. Все плохо, нет хороших людей, нет добрых дел. Все истинное сконцентрировано лишь в рамках твоей секты. В том или ином виде каждое из новых учений несет истину вроде такой. И отец Серафим процитировал с пылом. Не бойся смерти, брат. Возгорись, брат. Возревнуй, стань одиноким факелом в пещере. И в финале — групповые самоубийства и самосожжения. Но прежде чем уничтожить себя, эти люди, которых людьми можно назвать только условно, больше к ним подойдет термин «марионетки», оставляют за собою широкий кровавый след. Не всегда одинаково, не сразу поймешь, что одно и то же. В одном случае водохранилище пытаются отравить в другом организовывают под вывеской детского танцевального кружка новый филиал секты, а в третьем убивают. Например, последователей Сёка-Асахары. Так эти просто киллеры настоящие. Учитель давно в тюрьме. Кому служат, непонятно, но убивают же. Причем без особых религиозных причиндалов. Зачастую просто стреляют из-за угла. Кто заказчик? Ни одного на допросах так и не удалось расколоть. Разумно предположить, допустить, что это не множество организаций, а одна большая организация, имеющая единые цели и единое руководство. Но в таком случае возникает вопрос, кто за всем этим стоит. «Этот список я получил два с половиной года назад вполне официально. Тогда я возглавлял отдел по изучению нетрадиционных религиозных сект. Наша задача состояла в обнаружении негласных связей между ними». «Ну и что?» «Обнаружили?» Арина Михайловна облизала губы. Вспоминая, она также облизала губы «Сейчас» ей опять стало страшно как в ту минуту страшно не за себя страшно по настоящему официально я больше этим вопросом не занимаюсь сказал он и вообще отдела никакого не существует его закрыли удивилась арина нет вы не поняли отдела не существует в том смысле что его и не было Из компьютеров комитета вся информация исчезла. Из картотеки тоже. А я получил специальное уведомление о том, что в случае разглашения известных фактов... Ну, в общем, это понятно. Глупо. Все эти материалы можно взять просто из подшивки газет, за исключением только вашего вывода о едином руководстве. Да в своей статье для комсомольца я практически пришла к тому же, но неужели это все настолько серьезно? Думаю, настолько. Знаете, что вы забыли упомянуть в своей статье? Вы забыли упомянуть, что ни одна религиозная конфессия ни при каких обстоятельствах не назовет себя чужим именем. Даже истинные христиане способны на кровавые преступления во имя веры. Что уж о мусульманах говорить. Но никогда христианин не назовет себя мусульманином. А мусульманин, например, язычником, здесь нарушено основное табу. И кроме того, в своей статье вы приводите цифры новообращенных, они неверны. Два года назад, по моим подсчетам, суммарных прихожан, то есть людей, втянутых в этот круг и обработанных, было около 500 миллионов человек. А теперь, я думаю, зомби стало значительно больше. Кто-то, оставаясь за рамками происходящего, кто-то невидимый, действует совершенно безнаказанно и зараза распространяется со скоростью чумы. «Мне нужна ваша помощь, Арина Михайловна, и, я думаю, вам понадобится моя». Весь этот разговор, происшедший в маленьком кафе еще зимой, еще три месяца назад, теперь всплыл в голове Арины Михайловны, и, мягко выжимая педаль тормоза, журналистка подумала вдруг, а что нам удалось сделать за эти три месяца? И ответила себе, а ничего не удалось». Никакой новой информации, никакой публичности, все впустую.